44. Зачистка продолжалась, и вскоре обыскали последний дом со всеми пристройками. У Кемпла с группой, работавшей с ним, как оказалось, самый богатый урожай. Они обнаружили четырех бородачей. Двоих волочили по земле, двое передвигались сами. У других групп результаты оказались гораздо скромнее. По одному пленнику. Но большинство не могли похвастаться и этим. Завершив зачистку, отряд собрался в центре селения. Сержант разговаривал с радистом. Закончив разговор, подошел к солдатам. «Короче, парни, новый приказ. Разведка доложила о подозрительном движении, и нам предстоит проверка еще одного селения, и оно в 30 километрах отсюда. До вечера управимся» солдаты не стали скрывать отношение к сказанному все понимаю но приказы не обсуждаются сказал как отрезал сержант нильсон дисциплина была восстановлена к тому же нам помогут десантники мы с ними встретимся на полпути к деревне они тоже закончили зачистку но это куда они шло одобрительно пробормотал барбос а что с пленниками спросил миха куда их с собой повезем что ли «А что тут такого?» — удивился сержант. «Посадите на броню, и все дела...» «Есть!» Боевиков разместили на БТРах, и колонна двинулась в путь. Солдаты нервничали, проезжая по узким горным дорогам, в любой момент ожидая нападения. На некоторых участках хватило бы хорошего обвала, спровоцированного небольшим взрывом, чтобы всю колонну сбросило вниз в глубокое ущелье. Но, видимо, судьба была благосклонна, и колонна продолжала движение без проблем. Как и обещал сержант, за 7 километров до села встретились две колонны бронетехники. Командиры обсудили дальнейший план действий, наметили опорные точки и огневые позиции. После переговоров объединенная колонна двинулась дальше. «Слушай, что-то вертолетов мало», — обеспокоенно сказал Медведь. «Раньше по три штуки летало, а теперь только один кружит». «Действительно. Барбос, что там с вертолетами?» «А я откуда знаю?» «Спроси у Симонса». «Ладно». Барбос переключился на сержанта и быстро с ним переговорил, активно жестикулируя. Впрочем, эти жесты сержант видеть не мог, поскольку сидел в одном из БТРов. «На заправку они улетели». — наконец сказал Барбос. — Они уже сколько часов кружат. Вот топливо и кончилось. — Понятно. А когда прилетят? — Когда рак на горе свистнет. Шутка. Подъедем к деревне, и они прилетят. — Плохо это. Колонна как раз проезжала между двух гор, когда с двух сторон взметнулись вверх ракеты, оставляя за собой тонкие нити белого дыма. Они устремились к вертолету. — Засада! «Ясен пень, что не праздничный салют!» Беркут выбросил целый сноп противоракетных ловушек, уничтоживший три гостинца, и, накренившись, стал быстро падать, уходя от ракет. Еще две ракеты взорвались, напоровшись на шашки. Одну подбила противоракета, одна просто ушла в сторону и взорвалась, потеряв цель. Когда казалось, что вертолет сумеет уйти неповрежденным... Две ракеты настигли его. Пилоты успели катапультироваться, отстрелив винты, чтобы они не посекли их в луковичные кольца для салата. Сама машина рухнула в лес, где и взорвалась от детонации боекомплект, взметнув высоко в воздух столб огня. Пока люди наблюдали за вертолетом, колонна попала в засаду. Спереди и сзади раздались два мощных взрыва. Миха Кэмпл через образуру видел, как подбросила впереди идущий танк и как внутренним взрывом у него сорвало башню. «Не пожалели заряду для фугасу», — отстраненно подумал Миха. То же самое происходило сзади. Взрывом один из танков перевернуло, сорвав гусеницы и выбив катки. «В укрытие!» — прозвучала команда среди десантников. «Сидеть на месте!» приказал Миха. «Почему?» «По качану!» Солдаты выскакивали из транспорта, и тут из зеленки стали бить гранатометы. Системы активной защиты двух оставшихся танков и БТРов еще работали, и защитные ракеты в автоматическом режиме выстреливались навстречу снарядам. Десятки снарядов взорвались в каком-то метре от машин, и осколки секли выскочивших из-под защиты грузовиков людей». Танки только еще поворачивали свои башни, а бронетранспортеры уже вовсю стреляли по лесу, срезая тонкие деревцы и ветки, оголяя пространство. Боевики, прикованные к их броне, были уже мертвы. Атака продолжалась, и вскоре все противоракетные снаряды закончились, и теперь гранатометы били по броне. Причувствуя скорую гибель своих боевых машин, их стали покидать экипажи с десантом. Один из танков попытался столкнуть сторону своего подбитого собрата, но шестой или седьмой снаряд пробил броню, уничтожив экипаж. В итоге на дороге возникла пробка, из которой никакой транспорт не смог бы выбраться, если бы даже и захотел. «Выруливый, выруливый — Выруливай! Выруливай! — кричал Миха водителю грузовика. Его солдаты вели ожесточенный обстрел лесного массива, но ничего не помогало. Вскоре машина совсем остановилась, водитель был мертв. Аккуратная одиночная дырочка в лобовом стекле говорила, что работал снайпер. Ухали взрывы последнего танка, вырывая деревья с корнем. ТР-6 удивительно часто бил по склону, почти не прицеливаясь, стараясь накрыть как можно большую территорию. Что ему почти удалось, но где-то на 25-м выстреле Он разделил судьбу своих предшественников. Боевики принялись за оставшиеся три БТРа и начали приглядываться к бронированным грузовикам. «Покинуть машины!» — приказал Миха и сам перемахнул за борт. Спасения не было. Боевики вели перекрестный обстрел. Люди падали, даже не успевая отыскать глазами возможные укрытие от пуль, не говоря уже о том, чтобы найти врага. «Кто-то вел ответный огонь, спрятавшись между кабиной и кузовом из-под колес или укрывшись между камней».